Захлопывают за собой лабораторную дверь, а я мету рядом и слышу их голоса сквозь ярстное стали по бруску. Что за ремонт тут у нас в такую несусветную рань? Какому-то интересанному надо поставить встроенный отсекатель любопытства. Она говорит – срочная работа. Я даже не уверен, есть ли у нас хоть штука в запасе. «Можно позвонить в ВИБМ, чтобы подослали, дай-ка я справлюсь в инструменталке, и прихвати там бутылку этой, пшенной. Да До то вот дошел, что простейшего сопротивления сменить не могу, пока не поправлюсь. Черт, все равно лучше, чем в гараже работать. Речь у них слишком быстрая, звонкая, на воспроизведение, как в мультипликации. Я отхожу со щеткой дальше, чтобы не застали за подслушиванием».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 «Вот так вот, мистер Тейбер, вот так вот!» По коридору подходит старшая сестра, обмазывая длинную иглу вазелином, закрывая за собой дверь, секунду их не видно, потом выходит, вытирая иглу лоскутом от штанов Тейбера.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 «Молодые врачи-стажеры все с кожаными локтями 50 минут расспрашивают острых, что они делали, когда были мальчиками. Старшей сестре их короткая стрижка подозрительна, и эти 50 минут для нее тяжелое время, пока они здесь в механизмах сбои, а сама хмурится и делает заметки, проверить личные дела этих ребят, не было ли нарушений за рулем и тому подобного. девять 9.50. Молодые врачи уходят, механизмы снова заработали ровно». Сестра наблюдает за дневной комнатой из стеклянного ящика. В картине перед ней снова чистота вороненной стали, четкое упорядоченное движение, как в цепочке комиксов. Тайбера выкатывают из лаборатории на каталке. Пришлось сделать еще укол, когда очнулся во время пункции, говорит ей техник. Как считаете, раз уж занялись им, может его прямо в первый корпус? Прозвонить на Эша и снотворное сэкономим, а? Прекрасная мысль. А потом, пожалуй, на энцефалографию проверим голову, нет ли показаний к тому, чтобы радикально заняться мозгом. Техники рысцой убегают, толкая каталку с пациентом, как в комиксах или в кукольном представлении, где должно быть смешно, когда куклу лупцует черт или заглатывает с головой улыбающийся крокодил. Десять часов приносит почту, иногда дают надорванный конверт. 10.30 приходит во главе дамского клуба этот по связям с общественностью. Хлопает толстыми ладонями в дверях дневной комнаты. «А, привет, ребята! Не вешать носа, не вешать!» «Оглядитесь, девочки, правда светло, правда чисто. Это мисс Гнолсон. Я выбрал это отделение потому, что это ее отделение. Девочки, она как мать. Не в смысле возраста, вы понимаете, девочки. Воротничок у связей с общественностью такой тесный, что у него распухает лицо, когда он смеется». А смеется он почти все время, не понимаю над чем. Смеется дробно, высоким голосом, как будто сам хотел бы перестать, но не может. Лицо разбутое, красное, круглое, прямо шарик с нарисованным лицом. Лицо без волос, да и на голове их столько, что даже считать не стоит. Кажется, что он их когда-то наклеил, а они не держатся и падают. Какие в манжеты, какие зашиворот, какие в карман рубашки, поэтому, наверное, и воротничок носит тугое, чтобы поменьше волос набивалось» потому, может, и смеется все время, что шею щекочут. Водит экскурсии, серьезные женщины в клубных жакетах кивают головами, а он показывает, насколько тут все усовершенствовалось в последние годы. Показывает телевизор, кожаное кресло, гигиеничные фонтанчики для питья, потом идут на пост пить кофе, а иногда стоит один и хлопает в ладоши, слышно, что влажные хлопнет раз, два, три, тут они все и слипнутся, И, держа их под одним из своих подбородков как молельщик он начинает вертеться вертится вертится посреди комнаты дико глядит на телевизор на стены с новыми картинами на фонтанчик для питья и смеется что он увидел смешного нам никогда не говорит.